Ее любимые дачники. Она много и увлеченно рассказывала мне, какие возможности могут открываться для людей, общающихся с растениями. Вообще, на две темы говорила Анастасия с особенным трепетом, воодушевлением и какой-то прямо-таки влюбленностью. Это воспитание детей и дачники. Если рассказать все, что она говорила о дачниках, какое им придает значение, то перед ними прямо на коленях всем нужно стоять. Надо же, она считает, что и от голода они всех спасли, и добро сеют в душах, и общество будущего воспитывают. Всего не перечислить. Отдельная книга нужна, и она еще все это доказывает, аргументирует. Понимаешь, сегодня то общество, в котором ты живешь, Многое может понять через общение с растениями, высаженными на дачах. Именно на дачах, где знаешь каждую посадку своего участка, а не на обезличенных огромных полях, по которым ползают чудовищные и бестолковые машины. Люди лучше чувствуют себя, работая на дачах. Многим это продлило жизнь». Они делаются добрее. Именно дачники могут способствовать осознанию обществом пагубности технократического пути. Анастасия, так это или нет, сейчас неважно. Ты здесь при чем? В чем заключается твоя помощь? Она схватила меня за руку, увлекая на траву. Мы лежали на спине, положив руки ладонями вверх. Закрой глаза, расслабься и попробуй представить себе то, Что я буду говорить? Сейчас я найду своим лучиком, но увижу на расстоянии кого-нибудь из людей, которых вы называете дачниками. Некоторое время она молчала, потом тихо заговорила. Пожилая женщина разворачивает марлю, в которой замочены семена огурцов. Семена уже сильно проросли, видны маленькие росточки. Она взяла одно семечко в руку. Ну вот, я ей подсказала что не надо так замачивать семечки. росточки деформируются при посадке. Вода такая не совсем подходит для питания. семечко будет болеть. Она думает, что сама об этом догадалась. Да, это отчасти так и есть. Я только чуть-чуть ее осмыслила. Теперь она поделится своими мыслями, расскажет об этом другим людям. Маленькое дело сделано. Анастасия рассказывала что она моделирует в своем сознании всевозможные ситуации работы, отдыха и взаимодействия людей, как друг с другом, так и с растениями. Когда смоделированная ею ситуация наиболее приближена к действительности, устанавливается контакт, при котором она может видеть человека, чувствовать, чем он болеет, что ощущает. Она как бы входит в его образ и делится своими знаниями. Анастасия говорила, что растения реагируют на человека, могут его любить или ненавидеть, положительно или отрицательно влиять на его здоровье. И здесь у меня очень много работы. Я занимаюсь дачными участками. Дачники едут на свои участки, к своим насаждениям, словно к детям. Но, к сожалению, они лишь интуитивны, их отношения. Они еще не подкреплены ясностью осознания истинного предназначения этой связи. Все, все на земле, каждая травинка, каждая букашка, созданы для человека, имеют свое задание и предназначены для службы человеку. Множество лекарственных растений тому подтверждение но человек вашего мира очень мало знает, чтобы воспользоваться предоставленной ему возможностью в полной мере я попросил анастасию на каком-нибудь конкретном примере показать пользу от осознанного общения и чтобы это можно было проверить на практике увидеть подвергнуть научным исследованиям анастасия задумалась на непродолжительное время Потом вдруг вся просияла и воскликнула. «Дачники! Мои любимые дачники! Они все докажут, покажут и науку вашу озадачат!» Ну, как же я раньше не догадалась, не смогла понять. Какая-то родившаяся идея вызвала в ней бурную радость. Вообще я ни разу не видел Анастасию грустной. Она бывает серьезной, задумчивой, сосредоточенной чаще чему-то радующейся. В этот раз она радовалась бурно, вскочила, захлопала в ладоши, и мне показалось, что в лесу стало светлее, и лес зашевелился, стал отзываться ей шелестами крон деревьев и птичьими голосами. Она закружилась, будто бы в танце, когда она, вся сияющая, снова села рядом со мной и сказала, «Теперь поверят». И это они, мои милые дачники, они вам все объяснят и докажут. Я попытался поскорее вернуть ее к прерванному разговору и заметил. Совсем не обязательно. Ты заявляешь, что каждая букашечка создана во благо человеку. Но как в это поверят люди, с омерзением взирающие на ползущих по кухонным столам тараканов? Они что, тоже созданы во благо? тараканы «Ответила Анастасия, ползают только по грязному столу для того, чтобы собрать иногда невидимые глазом остатки разлагающихся частичек пищи, переработать их и потом сложить в укромное место уже безвредные отходы. Если их много получилось, лягушку в дом принеси, и лишние уйдут сразу». То, что в дальнейшем Анастасия предложила проделать дачникам, вероятно, противоречит науке о растениеводстве и, уж несомненно, противоречит общепринятым правилам практики посадки и выращивания разных видов культур на огородных участках. Однако ее утверждения столь грандиозны, что, мне кажется, каждому, кто имеет возможность, стоит испытать его пусть не на всей площади своего участка, а на маленькой его части, тем более что кроме пользы ничего отрицательного в этом не предвидится. К тому же многое из ее сказанного уже подтвердил своими опытами кандидат биологических наук Прохоров.